«Давай!» – закончила Бонни. «Хорошо. Только надену куртку и маску». Пол сделал шаг вперед и вдруг резко ударил по винтовке снизу вверх. Грохот выстрела слился с яростным криком девушки. Клубы порохового дыма поплыли в жаркой атмосфере комнаты. «Ублюдок! Ублю!» Он схватил ее за руки, лишая возможности передернуть затвор. Бонни зарычала, извиваясь, пытаясь вырваться. «Пусти меня, сукин сын! Пусти меня, сволочь!» Ее колено резко манзилось полу в пах. А? Воздух из груди вырвался вместе с криком, весь до капли. Белый раскаленный шар боли вспыхнул в его животе. Несколько мгновений он даже не мог дышать, только открывал рот, стараясь впустить липкий, жаркий воздух в смольщенные легкие. «Сукинсы!» Вопль Мони оборвался так внезапно, словно кто-то невидимый заткнул ей рот. Секундой позже Пол ощутил невыносимую боль в лице. Казалось, ему провели раскаленным прутом по щеке и подбородку. Что-то густое хлестнуло в глаза, и он рожал руки. В ушах звенело, но сквозь этот тупой неприятный звон Пол услышал какой-то жуткий хрип. Горячая жижа стекала по носу, щекам, губам, срываясь с подбородка тяжелыми каплями. Он физически ощущал, как они падают на пол. Рядом тонко и страшно закричала Бет. В ее голосе звучал такой неподдельный ужас, что Полу стало жутко. Мороз прошел у него по коже, а волосы встали дыбом. Он принялся торопливо протирать глаза. За спиной неожиданно захохотал Джеймс. Это напугало Пола еще больше. «Что случилось? Что случилось?» – хрипко заорал он, холодея от ужаса. Смех у Англса сводил его с ума. В нем звучала дикая, страшная сила. Это был смех окончательно сошедшего с ума человека, и Полу показалось, что если он сейчас же, сию же секунду не откроет глаза, то Джеймс бросится на него и вцепится зубами в шею. И Пол открыл глаза. Его одежда, руки, лицо – все было залито кровью. Но самым страшным было не это. Бонни лежала на полу, и шеи у нее не было – Кровь хлистала из разорванных жил, каких-то сосудов и вен, торчащих в ране. Что-то острое, невероятно острое, срезало девушке шею, словно фрезой. Теперь ее голова держалась только на позвоночнике, заляпанном кровью и клочьями кожи. А в стене станции белела узкая прорезь. Несколько секунд Пол был не в состоянии даже пошевелиться. Его охватило странное оцепенение – То, что увидели глаза, не мог переварить разум. Слишком фантастично и ужасно это выглядело. Такое не смогло бы сделать ни одно животное. Кровь продолжала капать на пол, на его штаны, на рубашку, и он удивился. Подняв руку, пол коснулся лица, чуть не закричав от боли. Нижняя губа и часть подбородка у него отсутствовали. Страшный резак, видимо, задел и его, когда убил Бонни. В голове у пола возник странный, светящийся золотистый поток. Колени подогнулись, и он рухнул на пол, потеряв сознание.